Глава 6. Событие 15. Готовься не летом, а самогон в тихоря. Мужик, самогон варишь? Зачем? Так пью.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 Благо, на даче у него было несколько приличных яблонь, которые яблок давали в десятки, да даже в сотни раз больше, чем он мог с семьей потребить. Выбрасывал сотнями килона мусорку, где они в удобрения превращались. Сделал на следующий год кальвадас из яблок и из груш, благо, тех тоже в избытке. Три больших дерева росло на участке. Не сам, естественно, кальвадас получил, а заготовку.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 по-буквенно прочитанного в Руси как «Куб». СОБЫТИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ «Деточка, все мы немного лошади». Каждый из нас по-своему лошадь». Владимир Маяковский. Кузнец, он же дядька Семен, заверил Сашку Дурня, что смогет сварить три ствола мушкетных, чтоб дырка осталась. Есть способ. Расспрашивать, как это делается, Кох не стал. Ни металлург ни разу. Зачем ему эта информация? Сделает и ладно». Теперь только осталось дождаться родственника и убедить его прислать после свадьбы дурню три бракованных ствола. Не так, как этот бракованный с трещиной, а раздутый или кривой вполне подойдет. Вернулись они с Машкой-переводчицей, переводчицей переводчицы пирожков, на бричке домой, а там опять жених с сестрой прикатили. Виктор думал, что все пойдет по заведенному порядку со скрипом кровати в обеих комнатах. Но оказалось, что по скрипушке намечаются не у них дома, а у князя Грузинского. Приглашает Сергей Александрович Русиев, а на самом деле князь Сергей Александрович Русишвили, к себе в имение молодую. Посмотреть, как они там поживают с сестрой. Сашку брать не хотели, но он напросился. Нужно же было оценить будущее наследство. Поехали после обеда на двух пролетках. И через два часа неспешного путешествия... Со осмотром лугов и полей, сначала самой невесты, а после князя, добрались до его имения. Что можно сказать? Нищета, можно сказать. Дом барский был одноэтажный. Имелся еще мезонин небольшой, но небольшой в прямом смысле. Метров 6 на 6. И балкончик деревянный. Сам дом тоже не великанский. Если в ширину метров шесть, то в длину не больше пятнадцати и без всяких крыльев. Сарай деревянный, обитый дранкой и глиной замазанный, а после покрашенный в рыжепротивный цвет. Кухня, как и у Балаховских, была отдельным флигелем, но переходом она с самим домом не соединялась и еду носили через улицу. Осмотрели конюшню, где стояло две очень хорошие лошади. Они одни стоили больше, чем вся барская усадьба. Кони были в холке не меньше метра семидесяти. Оба были вороные. Кох ветеринаром не был, но и без того было ясно, что это жеребец и кобылка молодая. Это им и князь рассказал, мол, заложил имение и купил на Кавказе двух английских лошадей у турка какого-то. Порода называется «Суффолк Панч». «Старейшая в Англии порода!» Дальше выяснилось, что князь хочет разведением лошадей заняться. И еще от предыдущего хозяина усадьбы князю досталась оранжерея. В ней засыхали кустики клубники. Часть стекол, чуть зеленоватых и очень толстых, была разбита, и вместо них был натянут брезент, скорее всего, или материал на него похожий. Был он выгоревшего зеленого цвета и раньше являлся, должно быть, армейской палаткой. Больше ничего примечательного у князя Русиева в имении не было. Где-то на заднем дворе прокричал петух, оттуда же изредка мычали коровы и повизгивали свиньи. От всего этого зоопарка несло в сторону дома приличное такое амбре. Про розу ветров строители не догадывались, и выстроен скотный двор был на западе от усадьбы, и ветер почти всегда дул на нее. Возможно, по этой причине хозяин бывший и избавился от нее. У Балаховских скотный двор тоже был, но чуть дальше от терема и, на счастье, с востока. А вот лес у князя был гораздо ближе к дому, и лес был настоящий. По дороге они проезжали мимо него, вполне себе густой и буреломный. Видимо, крестьянам туда заходить запрещено, и за этим следят. Хорошо это или плохо, хрен знает. Ничего плохого в том, чтобы собирать сучья и убирать рухнувшие деревья, Кох не видел. Да и старые и больные деревья нужно убирать. В лес Виктор сходил утром следующего дня, пока в доме готовили завтрак и просыпались. Скрипели ли кровати в эту ночь, Кох не знал. День так вымотал его, что заснул он, едва добредя до выделенной ему кровати. Хорошему сну способствовал и запеченный в углях обмазанный глиной кролик. Надо отдать должное князю. Все это он проделал самолично. Ничего вкуснее Виктор Германович до этого не ел. Эх, не тем грузин занялся. Открыл бы в Петербурге ресторан грузинской кухни и процветал. А тут до того обнищал, что решил смертоубийством свои дела поправить. Проснувшись и умывшись, Сашка Дурень ничего умнее не придумал, как взять валяющуюся у амбара палку, скорее всего сломанную ручку от грабель и левил, и опираясь на нее поплелся к лесу. Идти было метров триста. Без помощи Машки получалось плохо. Все же две точки опоры, считая ее плечо, гораздо больше способствовали равновесию. Сейчас на заворачивающихся ногах, имея только палку, получалось медленно. Все же до леса ему добраться удалось. И тут же возникло странное ощущение, будто кто недобрый за ним наблюдает. Не хищник. Другое ощущение. Можно в несколько слов его описать, как «тебе здесь не место». Ноги чуть не сами поворачивали назад. Сопротивляясь этой ереси, Виктор Германович побродил по опушке, почти не заходя в лес, и потом поддался этому ощущению, развернулся и пошлепал к грузинскому рыжему домику. А в спину теперь взгляд чувствовал. затылок, будто снайпер целился». Ну, если все ощущают то же самое в этом лесу, то понятно, почему он заросший. Не сильно в таком захочешь хворост собирать и деревья валить. Лучше свалить от него подальше. Событие семнадцатое. Рассказывая о своем родословном дереве, мы часто подстригаем некоторые ветки. Я знавал графов, которые не слишком ушиблись бы, упадя они с родословного дерева. Как-то незаметно пролетели последние дни перед свадьбой маменьки, княгини. От суеты, царящей в доме, Сашка-дурень был избавлен практически. Естественно, к чему его припахали – так это к примерке фрака и панталон, которые для него заказали. При этом выяснилась интересная вещь. Сначала достали фрак темно-зеленый, что сшили для Сашеньки в прошлом году зимой в Туле, когда они гостили у сестры. Ничего этого в памяти Виктор не обнаружил, а почерпнул из причитания маменьки. Так вот, оказалось, что за год дурень вырос на 15 сантиметров и прилично раздался в плечах, Приехавший портной совсем не еврейской внешности, стуканем языком сначала попытался запихнуть имбецила в старый фраг, типа «вставочки сделаем», но попробовав, осознал, что один раз надетый парадный фраг уже настолько мал стал, что его никакими вставочками не увеличишь, на такую арясину не натянешь, нужно шить новый. Обмерил портной Сашеньку, обмерил Наталью Андреевну и укатил. Все эти две недели Виктор Сиднем не сидел, и говорить учился, и ходить, и ложку с вилкой держать. Ему казалось, что все происходит слишком медленно и бесило конкретно. Он же все это умел, почему сейчас нужно заново учиться? А еще напрягало то, что нужно как можно меньше афишировать успехи. Отдельно от людей под лещинами, когда Машка дрыхла, налопавшись пирогов, он уже почти сносно говорил. Нет, не декламатор в театре каком, но все же слова слышались уже не мычанием и набором гласных звуков, а именно словами. И даже время от времени удавалось слово «враг» произнести с раскатистым «р». «Враг». И нужно скрывать, но в то же время прогресс показывать. Доктор же приезжал, и даже, как и обещал, еще раз приехал неделю спустя и денег за оба визита не взял. Вот и крутись, как не переборщить с успехами. Судя по тому, каким довольным уехал из Балаховского Карл Христианович, Виктору удалось и прогресс показать, и не засветиться с настоящими успехами. С ходьбой было похуже, ноги по-прежнему косолапили и подламывались. Нужно было в них мышцы наращивать. А мышцы – это такая штука, которая за две недели не вырастает, Тем не менее, месяц прогулок и ползаний по лестнице сейчас позволяли Коху проходить несколько десятков метров с помощью одной только палки, не используя плеча пигалицы. Был небольшой прогресс и с правой рукой. На обеде он, как и раньше, держал ложку зажатой в кулаке и иногда умышленно проносил ее мимо рта, а вот для себя попробовал на кухне без свидетелей и вполне тремя пальцами, как положено, удержал и не промахнулся. С левой рукой было хуже. В нос он пальцем попадал, но если пробовать брать вилку, то она просто выпадала у него из пальцев. Даже из кулака выпадала. Тоже нужно мышцы набирать. Кольцо резиновое или мячик нужен, чтобы пальцы качать. Не густо пока с резиной. Кох просто стал брать камень небольшой, удлиненный, и сжимать его в кулаке. «Да, эффект не тот, что от резинового кольца, но лучше, чем ничего не делать». А за три дня до свадьбы приехала старшая сестра с мужем. До этого Виктора сестры не видел, и из воспоминаний Сашеньки дурня тоже ничего толком не почерпнул. «Нечистый мозг, какие-то воспоминания присутствовали. Птица, что чирикает на заборе, озеро с лещинами, собака какая-то, которой сейчас не было». Воспоминания о собаке вызывали чуть ли не слезы. Жалко ее было Сашке Дурню. Но что с ней случилось, было неясно. Так вот, сестра была красавицей, просто на пять с плюсом. Белокурое чудо с ямочками на щечках, родинкой небольшой справа над верхней губой и длиннющими ресницами. А еще глаза чуть миндалевидные, очевидно, где-то в предках азиаты затесались. Маменька как-то обмолвилась, что князь Балаховский был двадцать четвертым коленом на их древе. Рюриковичи природные, из Чернигова. М да, а вот двадцать пятое колено, имбецил, Сашка, дурень. И скорее всего на этом рот прервется, двадцать шестого колена не будет. Даже если и научится ходить, говорить и ложку держать, Сашка, то уж рожу монгольскую даунскую не исправишь упражнениями, И 21-ю хромосому тоже не исправишь. Никто за дебила и урода дочь не отдаст, а если и отдадут, то что будет с потомством, Кох не знал. Слышал, что в Америке и Англии Даунов кастрировали, но если честно, то понятия не имел, возможно ли полноценное потомство у людей с нарушенной 21-й хромосомой, или этот дефект закрепляется. Если честно, экспериментировать не хотелось. Для своего ребенка такой судьбы Виктор Германович не хотел. Тем более, что в него-то попаданец с нормальными мозгами не переселится. И в свое-то переселение еще до конца не поверил. Кроме всего прочего, ну, кроме красоты лица, у сестры Ксении и фигурка была что надо. Она была высокой, не меньше 175 сантиметров рост, и не тощая, а вполне себе в теле. Не жирная, а упругая такая вся как прижмет его к груди, как обнимет. «Ух, держите семеро!»